Глава 20. 7 августа 1941 года. Окрестности Луги. «То есть как это отходить?» Командир стрелкового полка подполковник Мамаев глядел на Бата едва ли не с ужасом. «Не понимаю вас, товарищ полковник. У меня приказ держаться всеми силами до подхода подкрепления. А тут вы, ну в смысле подкрепления, пришли и приказываете оставить позиции? Как же так?» «А вот так. Просто взять и отойти. Причём быстро». Владимир Петрович с искренней жалостью глядел на измотанного третьими сутками непрерывных боёвком полка. Хоть старался и не показывать своих чувств ни голосом, ни взглядом. «Помощь пришла, тут вы абсолютно правы. Дальше наше дело». «Дело у нас общее. Фашиста бить и Родину освобождать!» – Набычал Самамаев. «Совершенно верно». С трудом скрыв улыбку, кивнул Батоныч. Но и бить его тоже можно по-разному. Сейчас моей бригаде нужен оперативный простор, от того я вас и отвожу. Приказ, кстати, вот. Он протянул комполка, сложенный вдвое лист бумаги. Как особый представитель ставки, имею право отдавать подобное, так что с этой стороны все в полном порядке. Теперь попрошу к карте. Запоминайте. Вы отводите полк вот сюда, получаете боеприпасы и восстанавливаете, насколько возможно, потери личного состава. После чего совершаете пеший марш в эту точку. Готовите позиции и маскируйтесь. Задача — удерживать шоссе и прилегающую местность, не позволяя противнику вывести войска из оперативного окружения. Проще говоря, мы сформируем котел, а вы помогаете нам его удержать. Не сами, разумеется, вместе с товарищами. Связь с ними наладить и поддерживать в первую очередь. Считайте это моим прямым приказом. И чтобы связь работала. Позывные и радиочастоты вам передадут. В кратчайшие же сроки наладьте взаимодействие. И помните, я вас не в тыл отвожу, а именно, что на линию наиболее вероятного вражеского прорыва. Всё понятно, товарищ командир?» «Так точно, товарищ полковник. Так бы сразу и сказали, а то я уж подумал было, что снова отступаем». «На отступались уже», — буркнул себе под нос Владимир Петрович. «Нет, не отступаем, а проводим рокировку войск». А это, согласитесь, две большие разницы, как говорят в одном южном городе у моря. Ступайте. Чтобы через два, ладно, три часа на позициях не осталось ни одного вашего бойца. Ночью немцы особо не воюют, так что отойдете тихо. А с рассветом мы и ударим. Ну, можете периодически вести беспокоящий огонь, чтобы противник не всполошился раньше времени. Договорились? Так точно. Наблюдателей оставить? Деловито осведомился тот. Не нужно. Ещё передавим ненароком, когда вперёд ломанёмся. Да и свои имеются, и наблюдатели, и корректировщики, и разведка. Всё, подполковник, давай, удачи тебе. Бат пожал чёрную, с намертво въевшейся в кожу грязью ладонь командира полка. Главное, смотри, фрицев не выпусти, когда мы их в мешок определим. Понимаю, что тяжело, но стоять насмерть. Тем более, с тыла и вас, и соседей подопрут. Я запросил помощь у штаба фронта. «На многое не рассчитывай, но подмога будет, обещаю». «Обижаете?» — вспыхнул взглядом тот. «Мышь не проскочит». «На мышей мне насрать, подполковник. Мышь — существо социально вредно и гадит много. Ты просто немцев сдержи, договорились?» «Сделаю. Костьми лягу, но сделаю». «Костьми не нужно. Отвыкай от этого. Костьми пусть фашист ложится. Чем больше, тем лучше. Чтобы все перелески с оврагами по весне от костяков белели». «А бойцов всеми силами беречь нужно. Нам еще через всю Европу переть». «Все, поговорили». «Бывай, командир полка». «Голова повязана, кровь на рукаве». Намекая на полускрытую потрепанной фуражкой несвежую повязку с бурыми следами крови, добавил Батоныч. Примечание. Бат намекает на строчку из песни «Ощерсе». «Шел под красным знаменем командир полка». «Голова обвязана, кровь на рукаве». Музыка Блантера, слова «Голодного». Примечание авторов. Крови на кое-где прожжённом рукаве командирской гимнастёрки, впрочем, не наблюдалось. «И каску надевай, что ли?» «Говорят, помогает. А то пораскинешь не вовремя мозгами и подведёшь боевых товарищей». «Есть надевать каску». Захлопав глазами, отрапортовал сбитый с толку подполковник. «Э, товарищ полковник, разрешите вопрос?» «Насчёт каски и мозгов?» «Так точно», — смутился собеседник. В смысле, насчёт каски. Это анекдот такой. Довольно тупой, кстати. Вот подойдёшь ко мне, как фрица о каратим, так и расскажу, вместе посмеёмся. Свободный товарищ подполковник. Время пошло с этой секунды, так что действуйте. Сегодня танки КВ-2 показали себя во всей красе едва ли не впервые за всю их недолгую военную карьеру. Так что Батоныч даже подумал, что, похоже, зря называл их «недосау». Вполне такая себе самоходка, пусть и с кучей недостатков. Скрытно выйдя на позицию, пять боевых машин отстреляли на рассвете по полному боекомплекту, перемешав с землёй расположившихся на ночёвку фрицев. Не самоходные гаубицы Бат пока держал в резерве. Уж больно много им времени требуется на развертывание и подготовку позиций. Да, собственно, и без них справились. Хоть Камбрик и задумался в очередной раз над необходимостью срочно снабдить армию именно самоходными гаубицами. Нет, оно, конечно, понятно, что до появления в войсках аналогов привычных ему акаций и гвоздик еще ох, как далеко. Но и так отлично вышло. Немцы очень на то похоже так ничего и не поняли. А когда сверху начали падать увесистые осколочно-фугасные чемоданы, понимать стало попросту некому и некогда. Не понравилось? Ну да ка вы как хотели. «Нам совсем недавно тоже не особо понравилось, когда на рассвете 22 июня нас бомбами и снарядами разбудили. Так что ловите ответочку. И это пока только начало». А затем по расплёсканной взрывами земле пошли танки 1 и 2 батальонов. С пехотой на броне и в десантных отделениях невиданных немцами трехостных бронетранспортеров, идущих следом за танковыми группами. Задачей атакующих было захватить переправу и зачистить плацдарм еще вчера с трудом блокируемый пехотным полком, скрытное отступление которого гитлеровцы благополучно проворонили. Бой, если его так можно назвать, не продлился и получаса. Отбросив противника и не потеряв при этом безвозвратно ни одной машины, бригада остановилась на короткую передышку. За это время все три батареи 152-мм гаубиц развернулись и открыли беглый огонь, постепенно продвигая огневой вал в глубину вражеской обороны. Боеприпасов, как и приказывал БАТ, не жалели. Не те самые хрестоматийные две сотни стволов на километр фронта, конечно, но тем не менее. Примечания. Бат имеет в виду известное выражение, приписываемое Маршалу Жукову. Варианты Василевскому Москаленко. При 200 орудиях на километр фронта противники не спрашивают и не докладывают. Докладывают о достижении намеченных рубежей и запрашивают о дальнейших задачах. Примечания авторов. Дождавшись окончания огневой подготовки, Владимир Петрович скомандовал продолжение наступления, разделив бригаду на два атакующих клина. Не, а отчего б и нет. Неожиданно. Более чем. Перспектива имеется? Еще какая. А поскольку противник пока полностью деморализован, так еще и практически безопасно. Поскольку батовские тяжеловесы в купе с юркими 34 не столько вступали с невозбранно вышедшими из-под огня немецкими панцерами в бой, сколько охотились на них. Гитлеровцы попытались было организовать несколько артиллерийских засад по пути наступления. Однако особым успехом подобное не увенчалось. Одну батарею уничтожила высланная вперёд ДРГ, ухитрившись заодно ещё и развернуть захваченное орудие и спалить пару танков. Немецких, разумеется. Три другие батареи благополучно намотали на гусеницы КВ и Т-34 — заплатив за это двумя сожженными танками. Экипажи, благодаря наставлениям Батоныча, уцелели практически в полном составе и одним отделавшимся легкими повреждениями. Авиаподдержку фрицы то ли не успели вызвать, то ли авиация оказалась занята на другом участке фронта. Но факт остался фактом. Небо до самого полудня оставалось чистым. Идущие следом за наступающими танками ЗСУ чутко ворочали хоботками стволов зенитных автоматов, контролируя верхнюю полусферу на все 360. Однако цели так и не появились. К обеду окружение противника в целом было завершено. Обе танковые группы встретились в условном месте на северном берегу Плюссы, воспользовавшись для переправы мостами, которые гитлеровцы так и не успели уничтожить. Или не собираясь. Полагая, что это уже их тыл, и у русских не хватит сил отбить переправы обратно. Ещё через час передовой дозор из пары лёгких Т-60 и БТРа с разведкой встретился с танками соседа, облепленными измождёнными несколькими днями боёв пехотинцами. Собственно, именно с этого момента и можно было считать окружение завершённым. Впрочем, радоваться Бат не спешил. Равно как и слать победные реляции в штаб фронта, поскольку прекрасно понимал, что так просто фрицы с поражением не смирятся. За свой сектор Владимир Петрович нисколько не опасался. Но если поймут, что происходит, и ударят во фланг соседу, может выйти худо. Вовсе не факт, что мужики выдержат, учитывая измотанность личного состава и недостаток боеприпасов. Да и танков у них тоже осталось сгулькин хрен. Поколебавшись, Бат принял решение продолжить наступление, передав соседям часть буксируемой артиллерии. Гаубицы в обороне всяко нужнее, чем на марше. А для него сейчас главная скорость и темп наступления. Да и польза от них так больше выйдет. Помогут немцев сдержать, если те из окружения вырваться попытаются. Пока время работало на него, но только пока. Затягивать в любом случае не стоило. Рано или поздно, причем скорее первое, продвинутые европейцы придут в себя, разгадав его замысел. Соберут оставшиеся силы в кулак и начнут противодействовать всерьез. Либо долбануться со стороны соседей — вот тут-то и сыграют свою роль гаубицы. Либо постараются встать в глухую оборону у него на пути. И потому единственный выход, как недавно выразился Залесский — поддерживать тот самый темп и натиск. «Высокий ответ чугуну-1» Раздался в шлемофоне, на удивление неплохо различимый голос командира 1 -го батальона: Впереди околица деревни, наблюдаю противника. Продолжать атаку. Чугун один высокий, продолжай, но с оглядкой. От пехоты не отрываться это приказ. Вперед особенно не вырывайся, по сторонам гляди. Там наверняка противотанковая батарея имеется. Уж больно место удобное. Смотри и не прошляй, чтоб корму не долбанули. Если Фриц десант пулеметами ссадит, тормози и ищи огневые точки, подавляй! «Понял? Без прикрытия вперёд несуйся!» «Понял, выполня. Концовка ответа комбата потонула в атмосферных шумах, заставивших Батоныча досадливо поморщиться. «Понял он!» — сварливо пробурчал комбрик. «Глебов, переключай на второй канал, и чтоб связь была!» «Готово, тарщ-командир!» — отрапортовал радиотелефонист. «Четырёхглазый высокому!» «На связи высокий!» — тут же отозвался очкарик. «Проблемы?» «Пока нет! Передай арте!» Контроль по квадрату 12-5. По приказу беглый, по 5 на ствол. Корректировка радиосигнальными ракетами принял? Так точно, конец связи. Принял. Коля, давай вперёд на первой. Ориентир вон то дерево, которому верхушку снарядом снесло. Только не спеша. Экипажу, внимание, продолжаем бой. Заряжающий осколочный в ствол. Стёпа, башнями подвернуть на правый борт градусов на 30. Матвеевич, видишь ложбинку между берёзками? Пройдём? А чего ж. Как обычно, немногословно отозвался Баранов, налегая на рычаги фрикционов. «Самый раз впишемся, даже кару не обдерем. Главное, чтобы низина топкой не оказалась». «Не окажется», — едва слышно буркнул себе под нас Бат. «А и окажется, так не завязнем. Если что, с нашими-то гусеницами выберемся. Вперед!» Командирский КВ, подмяв широкими гусеницами росшие поверху кусты, неспешно сполз по пологому склону в небольшой овраг скрывший его почти по самую крышу башни. Идущий следом танк, пыхнув сизым солярным выхлопом, двинулся за ведущим. Ещё два Ворошиловых раздались в стороны, огибая овражек по флангам. «Нет уж, хрен я вам 85-го ждать стану!» — недовольно подумал Владимир Петрович, упираясь плечом в борт башни, когда боевая машина ощутимо качнулась, опуская вниз бронированный лоб. «Вы мне таки поставите командирскую башенку, граждане конструкторы!» Ну нихрена ж не видно, реально. Панорама, перископ и смотровая, блин, щель. Хотя, с другой стороны, нафиг эта полумера вообще нужна, если можно сразу и с моей стрячить, как изначально планировалось. Примечание. Имеется в виду тяжёлый танк КВ-85, на башне которого была установлена командирская башенка. Справедливости ради следует заметить, что впервые командирская башенка появилась ещё на танках КВ-1С являвшихся попыткой глубокой модернизации серийных КВ. КВ-85 же появился в связи с проблемами с окончательной доработкой и серийным производством танков ИС-1. В итоге конструкторы пошли на компромисс. Разработанную для нового тяжелого танка башню с 85 миллиметровым орудием устанавливали на корпуса КВ-1С. Индекс «С» означал «скоростной», поскольку его максимальная скорость возросла с 34 км в час до 42 км за счёт уменьшения боевой массы почти на 5 тонн при прежней мощности двигателя. Примечание авторов. И как Дубинин в своих документах советовал. С той самой башенкой, о необходимости немедленного внедрения которой все писатели-фантасты из Виталькиной реальности чуть ли не в каждой книге родили. Там, правда, речь в основном о 34-ках шла. Ну да не суть важно. Хотя, в принципе, правы оказались, да. Жаль, только я сам ничего подобного не читал. Не до того по жизни было, чтобы всякой фигнёй заниматься. Особенно в последние годы. Дубинин как-то рассказал. В лицах, можно сказать. Танк качнулся, и, наматывая на гусеницы десятки килограммов липкой грязи, дно овражка всё-таки оказалось топким из-за протекающего понизу ручейка, начал подъём. Позади боевой машины остались две широкие колеи, продавленные 47 тоннами брони, быстро заполнявшиеся бурой жижей с клочьями, выдранной траками травы. Идущий следом КВ погружался уже по ступице катков, но тоже безостановочно пёр вперёд. Облепившие броню десантники прилипли к башне, укрываясь от забрасываемых аж на крышу МТО комьев. «Выходим, командир!» Прохрипели наушники тонкошапки голосом Баранова. «Как перевалим, приму влево! Стёпа пусть следит! Вдруг фриц в прицел влезет!» «Добро!» Батоныч приник к налобнику командирской панорамы. «Стёп, слышал?» «Огонь по готовности, меня не спрашивай! Засёк цель, пали! Только короткую не забудь скомандовать!» «Так точно, понял!» Ворошилов меж тем неспешно перевалил верхнюю точку склона и, тяжело качнувшись, выпрямился. Прокрутилась правая гусеница, мочали раздавленные кусты, и танк подвернул влево. Хрустнуло, скрываясь под нищем, подминаемое бронированным лбом молодое деревце. «Наблюдаю противника!» — заучено забубнил Гаврилов, отрабатывая маховиками наводки орудия. «Противотанковое орудие, замаскированное! Две сотни метров! Мы зашли с фланга!» «Короче!» — буркнул Владимир Петрович. «Много слов! Мочи, падлу!» «Короткое!» Танк послушно сбросил скорость, останавливаясь. Бат привычно начал отсчитывать десятки, хоть особого смысла в этом не имелось. Бум! Отдача 76-мм орудия легонько качнула многотонную машину, заряжающий подхватил курящуюся сизым кордитным дымом гильзу, выбрасывая её в приоткрытый башенный люк. Похоже, не слишком удачно. По броне долбанул автоматным прикладом кто-то из десантников. Мол, аккуратнее, мазута, своих зашибете. Попали. Батоныч видел куц и куст разрыва, поднявшийся между станин. Ударная волна раскидала обслугу, своротив на бок щит и завалив ПТО на бок. Мгновением спустя рвануло ещё раз. Куда мощнее. Сдетонировали выстрелы, для удобства заряжания, уложенные на самой позиции. Ну, сами и виноваты. «Кто вам злобный Буратино?» «Незачем техникой безопасности в боевых условиях пренебрегать, ибо чревато, знаете ли». «Вперед!» — скомандовал Камбрик, привычно упираясь в броню плечом. «Серега, перезаряжай! Пихай снова осколочный! А ты, Степа, ищи второе орудие, они поодиночке не воюют! Вон тудой гляди, где сарай поваленный и ветки кучей навалены. Удобное местечко!» Матвеевич, если там пушка, дави! Незачем снаряд тратить!» Он народных денег стоит. Погнали!» Второе ПТО обнаружилось именно там, где предсказал Батоныч. Собственно, фрицы сами себя и демаскировали, увидев появившиеся словно из ниоткуда русские панцеры. Пальнули, обозначив достаточно грамотно замаскированную позицию, за что и поплатились. Спустя полминуты угловатая туша КВ обрушилась на окопанную ПАК-38, перемешав ее с землей вместе с артиллеристами. Хорошо так перемешав. Скрежет нещадно сминаемого гусеницами металла проник даже сквозь толстенную броню. Воплей расчёта, впрочем, слышно не было, чему танкисты только обрадовались. Одновременно танки первого батальона атаковали деревню с левого фланга, сходу уничтожив вынесенные в качестве огневого заслона две батареи ПТО. Потерь пока не было, лишь одному из Ворошиловых разбили гусеницу. Однако экипаж уже занимался ремонтом, заменяя повреждённые болванкой траки. Остальные машины беспрепятственно вошли в посёлок, оставленный жителями ещё несколько дней назад. Сопротивлялись гитлеровцы отчаянно, сражаясь едва ли не за каждый дом или сарай, превращённый в огневую или пулемётную точку. Одним словом, работали по привычному плану — рассеять и отсечь пехоту, после чего разобраться с неповоротливыми и полуслепыми русскими панцерами. Но танкисты чётко следовали приказу комбрига и вперёд не вырывались продвигаясь не спеша и не позволяя пехотному прикрытию всерьез отстать. Стоило пехотинцам залечь, сбрасывали скорости танки. Получив целеуказание, лупили осколочными до тех пор, пока очередное строение не превращалось в груду дымящихся бревен, измочаленных ударной волной и осколками. И так раз за разом. Подобное ни танкистам, ни пехоте было уже не впервой. Ни раз и ни два отрабатывали на недавних маневрах поскольку Бат отлично понимал, что штурмовать населенные пункты им придется в любом случае. Да и потери его машины, учитывая даже излишнюю по меркам лета 41 -го года бронезащищенность, будут нести не столько во встречных танковых боях, сколько как раз в подобных случаях. И дело даже не в бьющих в борт с пистолетной дистанции артиллерийских засадах. Просто оставшийся без прикрытия неповоротливый КВ долго не проживет. Много ума для того, чтобы засунуть между катков связку гранат или закинуть на крышу моторного отсека саперный заряд, не нужно. Да и просто самые обычные канистры с бензином и примотанной к ней М24 может хватить. Там, в своем времени, Владимир Петрович как-то видел в библиотеке оцифрованные немецкие методички по борьбе с русскими танками. Чего там только не было. Вплоть до гранаты с привязанной к рукояти веревкой и противовесом, которую полагалось забросить на ствол для выведения его из строя. Или же героическому немецкому солдату предлагалось забраться на корму Т-34, порубить топором решетку МТО и запихнуть туда гранату или бутылку с зажигательной смесью. Или использовать привязанную к длинному шесту противотанковую мину, которую полагалось подсунуть под гусеницу приближающемуся танку. Ну и так далее. Примечание. Это вовсе не выдумка авторов. Подобные методички по борьбе с русскими танками, прежде всего именно КВ и Т-34, и на самом деле существовали. А вот насколько описанные в них способы поражения были эффективны, это уже другой вопрос. Именно поэтому Батоныч неоднократно предупреждал. Танковая атака в населенном пункте проводится только при поддержке пехоты. Исключительно при поддержке пехоты. Отстало прикрытие — останавливаться и ждать. В крайнем случае отступить для перегруппировки или подхода резервного подразделения. Сегодня все эти будущанские наработки, а на самом деле выстраданные РККА в первые годы войны и многократно оплаченные кровью бойцов и уничтоженной бронетехникой, впервые проверялись в боевой обстановке. Пехота не отставала. Тем более следом за танками шли бронетранспортеры, полевая пространство перед собой пулеметным огнем. Особого эффекта от подобного, понятно, не имелось, но для поддержания боевого духа вполне годилось. По крайней мере, в этом бою бойцы впервые смогли почувствовать себя собственным мотопехотой, что уже дорогого стоило. И столкнувшиеся с неожиданной, нетипичной для русских тактикой, немцы дрогнули. Дрогнули и побежали. Сначала поодиночке, а затем и группами по нескольку бойцов, снимаясь с места и отступая. Кто-то пытался тащить с собой пулемет с боезапасом или легкий миномет-полтинник. Кто-то драпал просто так, только с личным оружием. Кто-то и вовсе с пустыми руками. Это уже ничего не могло изменить. Тем более, что еще и со связью внезапно начались какие-то абсолютно неожиданные проблемы. Оказалось невозможным связаться ни в одном из диапазонов. Все забили непонятные помехи, словно над ними проходил грозовой фронт. И это оказалось последней каплей, сломавшей волю гитлеровских командиров. В итоге деревню, которую фрицы изначально планировали превратить в мощный очаг обороны на пути русского контрудара, поскольку её расположение оказалось весьма удачным для контроля над одной из магистральных дорог, взяли за 20 с небольшим минут, что было весьма неплохим результатом даже по меркам БАТа, не потеряв при этом безвозвратно ни одного танка и бронетранспортера. Один БТР-41 немцы таки подбили, и он остановился на обочине узенькой деревенской улочки — просев на простреленных передних скатах и задымив мотором. Но мехвод клялся, что восстановит машину своими силами максимум за час. Потери у пехоты тоже оказались невысоки. Около 10 убитыми и в полтора раза больше ранеными. И примерно то же самое происходило по всей полосе наступления бригады. Где-то дело обстояло аналогично, где-то приходилось задерживаться или даже вызывать на помощь артиллерию, как самоходную, те самые КВ-2, пополнившие боекомплект и идущие следом за танками так и более дальнобойную, буксируемую. Но в целом наступление, не теряя темпа, успешно продолжалось. Настоящих встречных танковых боёв практически не было. Немцы или стояли в обороне, или пытались прорваться, без особого, впрочем, успеха. Сталкиваться лоб в лоб с непробиваемыми КВ или 34-ками им было попросту не с руки. Результат схватки был по большому счёту предрешён. Тактика танковых засад тоже себя не оправдала. Но не пробивали их бронебойные снаряды брони русских танков даже при стрельбе в борт и всё тут. Зато, обнаружив цель, советские танкисты отчего-то не пёрли на рожон и не геройствовали, а сбрасывали скорость и методично расстреливали противника, пусть и тратя куда больше унитаров, чем могли себе позволить гитлеровские панцерманы. Всё ж таки сказывалась не слишком качественная оптика прицельных приспособлений. Впрочем, учитывая весьма впечатляющий боезапас к 76-мм танковым орудиям, последнее было не столь уж и существенным. Главное — врага спалить. Вот и жгли, чего уж там. Очень даже неплохо жгли. Разумеется, фрицы попытались использовать свою излюбленную и, как им казалось до сего момента, безотказную палочку-выручалочку и вызвали авиаподдержку. Разработанные под руководством Карикова глушилки — Которые сам он гордо именовал «мобильными комплексами РЭБ первого поколения». К сожалению, имелись пока лишь в некоторых подразделениях. Первую волну лаптежников всерьёз потрепало ПВО, заодно приняв боевое крещение и испытав в реальном бою самоходные зушки. Вышло очень даже неплохо. Добившись лишь нескольких относительно удачных попаданий, немецкие летуны вывалили остатки боекомплектов в поле и торопливо ретировались, потеряв четыре самолёта. Один воткнулся в землю практически сразу, другой просто взорвался в воздухе, и еще два, растянув следом дымные шлейфы, попытались уйти. Но грохнулись уже через несколько километров. А вот вторую волну встретил обещанный Батонычем своему штабу сюрприз. И на строго выдерживавшие строй девятки Ю-87 Внезапно повалились, звонко завывая моторами, краснозвёздные истребители авиационного прикрытия, всеми правдами и неправдами, стребованного Владимиром Петровичем в штабе фронта. Ну, если уж честно, не совсем в штабе, а на, хм, куда как более высоком уровне. Но какая, собственно, разница, если прилетевших без собственного сопровождения фрицев разнесли в хвосты в гриву? Так разнесли, что на аэродром базирования вернулась от силы половина. Да и наши пилоты в очередной раз потренировались. Глядя на очередной падающий «Юнкерс», вошедший в последнее в своей жизни пике, или, правильнее сказать, «штопор», вон его как бедолагу вокруг себя крутит, только какие-то лохмотья от плоскостей в сторону разлетаются. Бат грустно усмехнулся, внезапно вспомнив Виталькиного знакомца, Камыска Захарова, того самого, которого они с Дубининым в условиях жесточайшего цейтнота, в смысле под обстрелом немецких танков, Грузили в транспортный самолёт вместе с документами для Виссарионыча. Где-то он сейчас летун. А ведь вполне возможно, что в кабине одного из этих истребителей парень-то боевой, вряд ли где в тылу отсиживается. Не тот человек. Да и Сталину не с руки его от фронта прятать. Что он эдакого видел, собственно? Как грузили из невиданной машины непонятные коробки? Жаль, не помнит, как парня звали. То ли Сашка, то ли Лёшка. Дубинин бы точно вспомнил. У него память молодая, не читай ему, уже практически старпёру. Сплюнув с досады, Владимир Петрович поправил шлемофон и полез в башню. Ну и чего, собственно, в ностальгию с прочим самосожалением ударился? Что, больше заняться нечем? Да и стариком он себя уж точно никак не ощущает, ни морально, ни физически. Скорее, наоборот. Со всеми этими перемещениями вроде как даже помолодел, что ли. Гаврилов хотел было что-то спросить, но вовремя уловил настроение командира и торопливо проскользнул на свое место. Над головой приглушенно грюкнул, закрываясь люк. Лязгнули, входя концами в пазы верхнего погона, запорные планки замка. «Экипаж, внимание, по местам! Матвеевич, готов? Поехали!»